Часть 2. Глава 5. Прекрасная купальщица. Солнце давило тяжелой горячей лапой мне на затылок. Я заворочилась, открыв один глаз в этот мутный мир. Черт, рада еще совсем. До спать бы. Но организм сопротивлялся. В голове колотили в бубен. Желудок плавал в невесомости извиваясь в попытках вернуться на привычное место, во рту кошки нагадили. Да спишь тут. Сползаю с кровати. Даже не разделась вчера. Оставляя позади себя дорожку и шмоток, ползу в душ. Нет, сначала напиться воды, прямо из крана на кухне Струя в ладони. Супер! Холодная, вкусная. Аквавита! В поле зрения попадает вчерашняя полбутылка белого вина. Может, пару глотков? Говорят, с похмела самое верное средство. Представила, как пью прямо из горла. Бегадость чуть не стошнила. В душ. Сама под холодную струю, а бошку под горячую. Кипяточку на затылок, сосуды скукоженные расправить. Вроде жива. Теперь кофе. Жаль, растворимый. Побольше сып в кружку, не жалей. И сахару три пакетика. Горько-сладкая, обжигающая рот бурда, Последний аккорд в симфонии Утро после вчера. Свитер натянуть Сеслеевский, Холодно еще, и на террасу, Сжимая кружку двумя руками, Как штурвал самолета, Что вынесет меня из турбулентного потока похмелья На чистый простор. В доступном моему взору пейзаже что-то изменилось. У дальней стенки бассейна на самой глубине, под вышкой, кто-то был. Я прищурилась против солнца. Там кто-то сидел на дне. Вроде бы человек. Чего это он там? Я маленькими глоточками схлебывала свой кофе и смотрела на человека. Волосы длинные, свисают светлыми прядями. Лица не видно, но, наверное, женщина. Сидит, не шевелится. Я, не выпуская свою спасательную кружку из рук, вышла из квартиры и спустилась по тропинке сквозь заросли к чаше бассейна. Она все еще там. Сидит, опершись спиной на стену. Одна нога вытянута, вторая согнута. На колено опирается локоть. Голова опущена. Светлые длинные волосы падают на грудь. Голубой купальник. Аккуратно, кофе бы не разлить, по стеночке спускаюсь на глубину. Подхожу, трогаю ее за плечо. Плечо холодное, блетелька купальника влажная. От моего прикосновения она заваливается в бок. Волосы откидываются, открыв лицо. И синяя белая с бесцветными тонкими губами, с голубыми яркими глазами, мертвыми. Где-то в глубине мозга, у самого затылка, я знала, что она мертвая. Знала еще глядя с террасы, поэтому сейчас уже не испугалась, не вздрогнула. Я вытащила мобильник из заднего кармана левой рукой, большим пальцем ткнула в кнопку экстренного вызова, приложила телефон к уху. Вправо я по-прежнему держала свою кружку. «Алло!» — мне ответил мужской голос. «Что ответил, я не разобрала. Я тут девушку нашла, мертвую, в бассейне. Она что, утонула? Ну, это вряд ли. Это пустой бассейн, заброшенный, на горе с вышкой. Алиса, с тобой все в порядке? Надо же!» Местная полиция по имени ко мне обращается. Я уставилась на экран. На нем был неизвестный номер, но не 112. Куда это я? Кому это я? Кто это? Это Гонзу, Алиса. Ты не шутишь? Господи, это тот мужик вчерашний. А как это я ему звоню? Я еще раз посмотрела на экран мобильника. А, он же вчера мне свой номер оставил. Последний входящий. Это я в него пальцем попала, а не в 112. Когда уж пользоваться техникой научусь, деревенщина Севалапая. Какие тут шутки, говорю. У меня под балконом заброшенный бассейн. В нем девушка мертвая. Я думала, я в полицию звоню. Промахнулась просто. Извини, сейчас буду в полицию звонить. Пока. А он мне... «Не надо в полицию, я сейчас приеду и полицейских привезу. Ты можешь там подождать?» «С ней подождать?» «Могу». Я стояла с кружкой остывающего, омерзительно сладкого кофе в руке. У меня под ногами в тени, падающей от высокой стенки бассейна, лежало мертвое тело. Прекрасное начало нового дня. Вот у Энди в одном из рассказов... Этот его люсиен Маугли приезжает на островок, затерянный в шведских фьордах, зачем я не помню. На острове живет семейка какого-то спятившего антиквара. А вспомнила, тот хотел найти покупателя на кинжал Мизерикорд XVII века и кроме как у люсиена спросить совета не у кого было. И вот туманным стылым утром утлый Челн с побережья высаживает Люсьена на этом богом забытом островке. Тот идет по доскам причала, они жалобно стонут у него под ногами. Он ступает на трубку без кустов, делает буквально пару шагов по волглой траве и натыкается на обнаженное девичье тело, заколотое тем самым мизерикордом. Там потом еще много чего наворочено — Одной девицей дело не обошлось, но все действие разворачивалось или под пеленой моросящего, вгоняющего в тоску дождя, или в мокрой вате тумана. Это очень логично с точки зрения жанра. А у меня безоблачное небо, синь синева даже воздух кажется голубоватым, и купальник покойницы тоже голубой, слегка серебрящийся, с рисунком рыбьей чешуи. Мне вдруг стало жаль ее, эту прекрасную покойницу. Она сидела так изящно, будто кто-то усадил ее в студии для фотосессии, а я завалила ее как куль. Я поставила изряда надоевшую мне кружку на дно и двумя руками усадила мертвую девушку так, как прежде, одна рука на колено. Только волосы ее я заправила назад, за плечи, открыв ей лицо. Волосы тоже, как и купальник, были влажными. От росы Или она купалась ночью? Где? Не здесь же? И кто принес ее сюда, или она сама пришла сюда и уже тут умерла? Неожиданно для себя я вытащила опять свой мобильник и сфотографировала ее. И тут же мне стало стыдно. Стыдно перед ней, торглась в чужую смерть. Я даже хотела удалить фотку сразу, но не удалила. Мы теперь все такие. Камера мобильника — наше продолжение, как продолжение руки или мысли. Стоит увидеть что-то необычное, сразу хватаем смартфоны и начинаем снимать. Летящая прямо в лоб торнадо, горящий на автостраде автомобиль, перееханное перепаханное электричкой тело. Раса очевидцев, честное слово, свидетели. Когда приехала полиция, я сидела на дне бассейна рядом с мертвой купальщицей и допивала свой заледеневший кофе. Копошение копов вокруг мертвого тела, расспросы, не ее, конечно, меня расспрашивали, кто такая, где живу, Как обнаружила, еще чего вокруг видала, не видала. Это мы уже ко мне в студию поднялись. Протокол, то, все. Комиссар или инспектор? Не знаю, Гонзу его олипию дозывал. Здоровый такой, как медведь. Все спрашивал и спрашивал. Писал от руки на бланке. бригита штауба, Нюрнберг, улица, номер дома, цель пребывания. Гонзу переводил мне на немецкий. Еще девушка была, маленького ростика, голосок писклявый, кнопка настоящая, тоже в форме. Она по-быстрому все мое хозяйство осмотрела, шмотки перетрогала. «Ну, понятно, я первый подозреваемый. Может, это я несчастную у контрапупила, в бассейн оттащила и давай в полицию названивать». Опять же, не новый сюжет. В «Эндидом детективе» было такое. Один чувачок деревенский подругу свою убил по случайности, передушил личку во время утех сексуальных, задергался, ну и пристроил ее в соседскую лодку, по морю без весел отправил. «Плыви, печальный, челн погребальный». Выждал день и в участок позвонил, Бескать, возлюбленная на звонки не отвечает, дверь не открывает, беспокоится он. Но Люсьен, как в дом к нему явился, сразу скумекал, что тот и есть убивец. Все у мужика как положено. Никаких чужих трусов или лифчиков из буфетов не выглядывает. А вот на кухне, с бачку так, на полочке в стакане, завалявшийся букетик полевых цветуйков. Но не будет взрослый дядя сам себе букетики в лугах собирать. Ясное дело, партнерша его поставила для украшения быта, а он все зачистил, а про цветочки забыл. И попался. Наконец копы убрались. И тут меня обуяла двигательная активность. Наверное, шок таким манером наружу выходил. Я заметалась. Штаны мои любимые, от по дну среди осколков кирпичей, от в многолетнем слое грязи превратились в серую тряпку. Стирать немедленно. Сдернув их, сунула в машинку. Кровать прибрать? Что это я такой распустехой живу? Где моя германская педантичность? Подушку схватила. Куда ее? На пол пока. Гляди-ка, а сыра остался на столе. В холодильник его побыстрее. Я хватала одно, перекладывала, тут же хватала другое, тарелку, стакан, покрывала, стул. Упарилась. Сбросила свитер, металась по комнате в трусах и маечке бирюзовой. Я даже не замечала, что Гонзу, который не ушел вместе с полицейскими, Стоит посреди переполненного мной пространства, Вертит головой свет за сложной траекторией метаний. Вдруг ЦАП выхватил меня из мой же закрученного вихря, За локоть подтащил к себе. «Бригита, уймись, на вот Вытащил из кармана куртки кожаны, Малюсенькую фляжечку, отвинтил крышку, В нос мне ударил спиритус вини. Это чего? Лафройк. Э? Виски. Глотни. Я глотнула. Большим таким глотком. Жух. Огненный комок прокатился вниз по горлу, мгновенно расправился в животе жарким солнцем, лучами распространяя свет и покой. Я глотнула еще. Теперь совсем маленький глоточек. Поставила точку. Спасибо, только зови меня Алисой. Я Алиса. Почему? Просто я так хочу. Я ела рыбный суп. Обалденный. Густой и горячий, полный разнообразных фрагментов рыбьих тел, мидии и еще каких-то морских тварей прочищающий мозг и уносящий прочь заботы, дарующий радость и жизненный смысл, самый обычный рыбный суп. На открытой террасе перед океаном, сытопорыкивающим за полосой камней. Сюда примчал меня Гонзу на своем железном коне. Успокоившись после двух глотков вискаря, я почувствовала, что страшно хочу есть, Причем жидкого и горячего, супса какого-нибудь, все равно какого, лишь бы горячего. Ничего такого на горе возле моих апартаментов не водилось, и он привез меня сюда, в городок, в рыбный ресторанчик на главном променаде. Мы уселись, к нам вышел хозяин, это явно был хозяин, на нем не было белой рубашки, как на официанках, сновавших между столиками и держался он по-хозяйски. Они побалакали о чем-то с гонзу, покивав головами в мою сторону, и явился его величество суп. Интересно, кто ее укокошил, зачем и зачем мою заброшку притащил? Все вопросы, вертевшиеся у меня в голове с утра, повылезали, вытолкнутые наружу супешником. Мне казалось, я должна обязательно сдать всю историю, что приключилось с этой девушкой, с этой прекрасной купальщицей. Я уже дала ей прозвище. Скорее всего, это было просто досужее любопытство, но я была уверена, что это мой долг. Долг, но вот хотя бы перед ней, перед этой неизвестной мне покойницей. Или она все-таки утопла? Где? Как? И как после этого забралась в бассейн? Чем меньше супа оставалось на дне тарелки, тем быстрее выстреливались из меня вопросы. «Слушай, ты можешь у этого своего олипию спросить? Вдруг они уже чего нарыли?» Гонзу прихлебывал свою бику из беленькой, терявшейся в его ладони чашечки. Сидел, свободно откинувшись на спинку ресторанного стула, вытянув ноги полубоком к столу и ко мне. Смотрел, как я уплетаю супчик. Глаза у него темно-карие, чуть прищуренные, изучающие, морщинки вокруг. Лысина загорелая, солнышко отражает, бликует. Нравится он мне, вот что. Походочка его. Легкая, подтанцовывающая какая-то, нравится. Он идет, и будто музыка звучит. Тихо-тихо, как радио за стеной. Фокстрот какой-нибудь старинный или джаз. И эта вот невозбутимость, случайно знакомая стране позвонила, мол, тут у меня свежий труп. Приехал, стал между мной и копами. Жрать захотела, накормил. И все спокойненько так, как само собой разумеющееся. Нравится. Молодец. Спасибо. И за суп мой заплатит. Уверена. И это нравится. Не потому, что вот какая для меня экономия. Аж три с половиной евро. Не из крахоборских соображений. Дома за меня никто и нигде не платит. Все расходы поровну. Пополам. Четенько. Равенство, братство. А тут не равенство. Тут я не брат. Тут обо мне заботиться приходится. Заступаться, беречь, что ли. Ну, приятно, одним словом. Уверена, что хочешь это знать. Он поставил пустую чашку на блюдечко, вытащил мобильник, еще раз посмотрел мне в глаза. Точно, я кивнула. «Звони». Полминуты разговора. У Гонзу какая-то полуулыбочка обрисовалась Что-то забавное услышал. «Ну чего там, не тяни». Я просто подпрыгивала на стуле от нетерпения. «Прикольно. Девица-то и впряму тонула. У нее в легких вода из бассейна, пресная, и содержит альгицид. Это что такое? Средство от одноклеточных водорослей». Его воду добавляют, чтобы они не разводились. Но это еще не все. На купальнике, коже и волосах следы соленой воды, океанской. Ух ты! Прекрасная купальщица сначала принимала морские ванны, а потом купалась в бассейне, в моем мертвом. Там и утонула. А кто она? Они узнали? Он покачал головой. Понятно. Ничего они не узнали. И я уже тоже ничего не узнаю. Послезавтра мне улетать. Вот один раз в жизни попала в детектив. И что? И ничего. Одна лишь завязка. Ни кульминации, ни развязки мне не видать. Это вам не книжная вариация на тему «Какой я?» он. Мудрый, хитрый сыщик. С полтычка решу все проблемы – Раскрою все тайны, всех вас за ушко и на солнышко. Я отодвинула от себя опустевшую тарелку, вздохнула. Печаль. Я никогда не узнаю, что произошло. Это будет мучить меня всю жизнь, и я потихоньку сойду с ума и окончу свои дни в тихой, уютной психушке. Ладно, спасибо за супчик. «Я пойду». Я поднялась, поправила свою юбочку Лолиту, чтоб на сторону не перекручивалась, спустила на нос свои сногсшибательные очки, помахала лапкой и двинула по променаду в туманную даль сюжета. За спидой свистнули негромко. порядочной девушки на свист, понятное дело, не оборачивается, но я обернулась. Год зашел позади, перекинув свою тяжелую кожанку через плечо. Уверена, что ты хочешь покопаться в этой истории? Вот заладил. Уверенно, уверенно. Да, я уверена. Я еще в жизни так уверена ни в чем не была. Со времен капитана Лили.